Глава 15. До стены добираемся через полчаса, быстро собравшись и убедившись, что вистовые с посланиями для командиров батальонов и магов уже отбыли. Айрин Сонеры остаётся в штабе, как и Савайли. Кто должен руководить ситуацией отсюда? К участку городского периметра, на который нацелился противник, выдвигаемся мы с Джойлом и Канс, которого сопровождает неразлучная Кроацина. Для координации действий военных туда же выезжает капитан Дарсон. Поднявшись на стену, ёжусь от холодного ветра и несколько секунд вглядываюсь в окружающий город-лес, где пока незаметно какого-то движения. Они покажутся не раньше, чем через полчаса, а Ка остаётся только ждать. Повернув голову, обнаруживаю Рифнера, закутавшегося в армейскую шинель. После отправки всех арестантов к Тескану в гостинице остался только один взвод солдат, отвечающий за безопасность нашего номера. А обер-лейтенант со всеми остальными бойцами задействован для обороны города. Рядом гудит Джоэл, сжимающий в своих руках винтовку. «Так а зачем мы тогда сюда так мчались? Эх, сейчас бы чашка сорка горячего, да бутерброд с мясом!» Тоже поднявшийся на стену канц, фыркает, а рифтер оглядывается куда-то назад. В домах в десяти отсюда развернута полевая кухня, там есть сорг, и еда тоже найдется. Здоровяк немедленно переводит взгляд на меня и, дождавшись утвердительного кивка, отправляется вниз по лестнице, а я, запахнув куртку, еще раз прохожусь взглядом по лесу. Совсем скоро здесь появятся солдаты противника и начнется бой. Первое масштабное сражение, в котором я участвую. Более того, координации которого формально руководил, пусть основную массу задач и выполнили совсем другие люди. Замерший недалеко от меня Танфой тоже напряжённо вглядывается в лес, а вот со стороны Рифнера доносится лёгкий смешок. Я же говорю, они не скоро появятся. Пока можно отдохнуть. Потом будет не до этого. В чём-то офицер прав. С объективной точки зрения, отдых сейчас точно не помешал бы. Но ожидание близкой схватки и здорово мешает расслабиться. Впрочем, мы пробуем последовать его совету и после возвращения Джоэла спускаемся вниз, разбирая принесённые чашки с горячим напитком и бутерброды. Ловлю себя на мысли, что не помню, когда в последний раз ел. Желудок при виде пищи просто сводит от голода. «Здесь нас и застают Тескан с Эйкером. Маги прибывают на одном парамобиле, сразу направившись к нам. Если не знать, что в теле Сонра сейчас находится призрак ровесника Тескана, то со стороны их совместная работа смотрится весьма странно. Наверняка после всего этого возникнет масса вопросов по поводу того, как первокурсник Хённица смог руководить процессом подготовки алхимиков к обороне города и откуда взялись все его знания. Но прямо сейчас это не так важно. Ключевая задача — удержать Скорс, оставшись при этом в живых. Как раз во время беседы с магами нас окликают сверху. Рифтнер дает знать, что показались первые солдаты противника. Когда взлетаем по лестнице наверх, показывает пальцем на один из участков леса. «Вон, видишь, там мелькают шинели? Передовая разведгруппа». Приглядевшись, действительно замечаю фигуры солдат, порой виднеющихся в просветах между деревьями. Их немного, и продвижение скоро останавливается, но это означает, что основные силы тоже близко. Жалко нет возможности разведки при помощи зачарованных животных или крылатых химер. От этой идеи мы отказались, чтобы не демаскировать свои козыри. Пусть лучше думают, что у нас полный раздрой а город готовы защищать лишь местные солдаты, не слишком замотивированные умирать за Мурну и Игор. Странно, что они подступают только к южным воротам. Логичнее было бы атаковать город с нескольких направлений, чтобы заставить нас распалить силы. Стоящий неподалеку от меня Тескон, судя по тону, действительно удивлен решением командования противника. Рифнер, бросив на него взгляд, озвучивает свою точку зрения. Рассчитывают сходу с ходу взять Скерс. У них всё-таки три полноценных бригады: пара танки и артиллерия. Могу поспорить, их командир считает, что к обеду город будет его. Профессор, презрительно скривившись, качает головой. Такие непогонные кирасы а ведут людей на убой. Пока пламя войны не выплавит тех, кто умеет применять голову по назначению. Преподаватель сейчас мало похож на главу кафедры чёняница. Мантиус сменил на подобие тёмно-синего мундира, с незнакомыми мне знаками различия. На поясе, рядом с ярком, прицеплена револьверная кобура. Не зная я, что этот профессор Хённица принял бы его за офицера неизвестного мне рода войск. Заметив моё внимание, Макус смехается. Моя старая форма со времён войны трёх императоров. Третья отдельная магомеханическая бригада. штабс-капитан и командир взвода химерологов 2-го батальона. С тех пор многое изменилось, и сейчас я бы возглавил всю бригаду целиком. Но другого мундира у меня нет. Да и этот сразу настраивает на нужный лад. В нем я пролил столько крови, что можно полностью утопить пару кварталов с Керса». Во взгляде стоящего на стене обер лейтенанта появляется весьма чётко различимое уважение. А я, не найдясь что ответить, молча киваю. Нет, я знал, что практически все старые маги, так или иначе, участвовали в той войне, но не подозревал, что Тескан был на передовой. Если я верно понимаю выражение лица Канса с Джойлом, они тоже об этом не догадывались. Минут через 40 начинают появляться первые отряды солдат и техника. С удивлением наблюдаю за тем, как в лесу появляются широкие просеки, по которым перемещаются пехота и танки. Тяжёлой техники в бинокль разглядеть не получается. Значит, у них есть специализированные артефакты. Либо непрерывно работают маги, хотя такое применение их способностей выглядит расточительством. странно, что удивлены и те сканкейкером. По их словам, заклинаний, позволяющих вот так прорубать дорогу через лес, они не знают. При вырубке или расчистке места под строительство дорог обычно используются химеры, которых в теории можно переделать под такой вариант использования, но их тоже не видно. В какой-то момент продвижение солдат замедляется, постепенно и вовсе остановившись, Если их разведка подошла почти к самой стене, остановившись на пушке в 500 от нас, то колонны основных сил замерли посреди леса на расстоянии лиги от города. Цокнув языком, Рифнер раздражённо замечает: "Нам бы один дивизион гаубиц размолотили этих уродов как в тере". Покосившись на офицера, прикладываю к пальцам бинокль, пробуя на скидку определить численность противника. Возможно, какая-то часть войск их командования оставила в резерве, или они действительно заходят к Сэрсу с других направлений. Пока из штаба не поступало никаких донесений. У Тескана есть артефакт связи, по которому он в режиме реального времени общается с оставшимся там магом. Так что заметить дозорный солдат где-то ещё, мы бы об этом узнали. Жаль, нельзя обеспечить такими артефактами всех магов. что сейчас приданы батальонам. Создание и настройка каждого занимает по несколько суток. Выйдет задействовать только те, что уже имеются на руках. После минуты наблюдения понимаю, что вот так, на вскидку определить численность пехоты будет проблематично. Однозначно понятно, что перед нами не меньше 10.000 солдат и штук 70 танков. Основной вопрос Какие силы укрыты в поперечных, не просматриваемых со стены просеках? Возможно, они пусты. А может статься и так, что там еще столько же бойцов и техники. Парламентеры? Обернувшись на удивленный возглас Тонфоя, слежу за его взглядом и вижу, как в сторону южных ворот быстро продвигается небольшая группа людей, над которыми развивается белый флаг на длинном древке. Пара пижонов на лошадях, и несколько пехотинцев, перед которыми в разные стороны буквально разлетаются деревья. Выйдя к опушке, останавливаются и слышится раскат голоса усиленного магией. «Я полковник мэр Робсвейн! Прошу встречи с командующим обороны города!» Переглянувшись с Тесконом, пожимая плечами. Ответь ему, что может направляться к воротам. Скоро над стеной разносится грохочущий голос мага, А я, напомнив Рифнеру, что по парламентамтёрам не следует стрелять, вместе с Джоэлом спускаюсь вниз, направляясь к створкам южных ворот. Успеваю как раз к моменту, когда пара всадников приближается к ним же с другой стороны. Солдаты открывают одну из створок, и я, покосившись на мага застывшего в стороне, прохожу взглядом по фигурам посланников. Оба в парадных красных мундирах и выглядят так, будто собрались на парад. Седой полковник с небольшой бородкой клином, глянув на меня, интересуется. «Ты и я есть командир городского гарнизона!» Судя по саркастично веселым ноткам, это можно перевести как «Откуда ты, сопляк, вылез и почему здесь оказался?» Нацепив на лицо усмешку, представляюсь. «Граф Вайрио, согласно приказу Морны Эйгор, руководящий обороной Скерса». Офицер кривит губы. «Слохие ведьма не в рот!» Бедная девочка окончательно спятила в своей столице. Ничего, совсем скоро всё закончится, и она сможет отдохнуть. Вы прибыли сюда по сплетне, ищете здоровья регента или у вас есть более конкретные вопросы, которые желаете обсудить? Тот подбоченившись, кидает на меня уничижительный взгляд. А ты меня, рихтер Эйгера, единственного законного правителя Норкрома? Требую от вас сложить оружие и передать в наши руки власть над городом. Закончив торжественную речь, уже другим тоном добавляет: У вас всё равно ни одного шанса выстоять. Стены вас не спасут. Выдержав секундную паузу, формулирую ответ. Со своей стороны, предлагаю вам сложить командование частями и предоставить офицерам и солдатам возможность определиться с тем, кому они верны. Те, кто захотят пресегнуть Морние, останутся в строю. Все прочие будут уволены с военной службы и отправлены домой. Полковник, покочнувшись в седле, окидывает меня изумлённым взором. Эй, в своём уме, мальчик? Предлагаешь мне сдаться, имея за спиной один батальон настоящих солдат? Уверен, что хочешь погибнуть сегодня. На языке крутятся извитительные фразы, но ответить приходится совсем другое. Не собираюсь следовать вашему примеру, став предателем и позорив фамилию. Красный мундирник раздраженно хмурится. Воля твоя! Но если ты выживешь сегодня, то будешь очень долго умирать за оскорблений чести мундира. Я присягнул на верность Рихту Эйгору и считаю его единственным законным правителем Норкрума. А твоя шлюха из Хердоса — узурпатор, который скоро будет вычеркнут из нашей истории навсегда. На последней фразе разворачивает коня, скач направляясь к опушке леса, а солдаты закрывают ворота. Интересно. Последнее, что я слышал о Рихте, это то, что он засел на западном побережье во главе флота и немногочисленных пехотных частей, что перешли на его сторону, скорее из-за нежелания сражаться, чем по причине любви к двоюродному брату Ланса. как под его командованием оказались три бригады 23-го корпуса, расквартированного ближе к северу. Вернувшись на позицию, коротко пересказываю содержание беседы, и Тескан холодно усмехается. «Значит, скоро начнется веселье! Посмотрим, чего эти гхарховы-выкормыши стоят в бою!» И еще минут десять подошедшие войска остаются на позициях без движения, а потом начинают медленно продвигаться вперед. Обращая внимание, что в голову каждой колонны перебрасывают пара танки, за которыми укрывается пехота. Где-то позади них грохочут орудия, и спустя несколько мгновений в окраинных кварталах взрываются первые снаряды. Инстинктивно пригнувшись, слышу голос Рифтнера. «Пристреливаются. Первые три-четыре залпы уйдут в никуда. Но потом начнут бить уже более точно. Нам бы ударить до этого момента». Обер-лейтенант обращается к Тескану, который замер в проеме между зубцами, холодно изучая приближающиеся войска. На слова офицера тот не реагирует, но в какой-то момент дотрагивается до артефакта связи и сзади воздух взмывают костяные драконы. Их чуть меньше, чем планировалось, около сорока штук. Но, по заверению профессора, этого числа все равно должно хватить. Поднявшись на приличную высоту, Драконы перемахивают через стену, быстро направляясь к колоннам пехоты. Реакция следует незамедлительно. Часто хлопают винтовочные выстрелы, бьют полемёты по танкам и начинают сверкать заклинания магов. Впрочем, пока у них выходит сбить всего один конструкт. Все остальные уверенно продолжают путь, усти слегка потрёпанными. На моих глазах у одного из драконов отрывает половину туши, но тот всё равно остаётся в воздухе. Покосившись на Тескана, раздумываю, не стоит ли его поторопить, пока конструкта ещё держится, привлекая к себе внимание, но Макс, судя по всему, как раз отдаёт следующую команду, держа пальцы на артефакте связи. Эйкер, застывший неподалёку, внимательно наблюдает за ситуацией, иногда бросая взгляды назад и явно ожидая, пока в дело вступят химеры. Спустя пару секунд они действительно наносят удар. Первым Над моей головой пролетает не меньше сотни ласточек. Первая волна, несущая нестандартные артефакты. Перемещаются они и правда быстро, в несколько раз быстрее драконов. Маги противника замечают химер, когда они уже близко, но надо отдать им должное, успевают среагировать и сбить практически всех, используя массовые защитные заклинания. При попадании Каждый из конструктов превращается в густо чадящий дымом сгусток плоти, падающий вниз. Пространство между нами и лесом быстро заволакивается дымом, который доходит и до пехотных колонн противника. В дело сразу отправляется вторая партия ласточек, несущие уже взрывающиеся артефакты. Эти поднимаются на большую высоту и молниями мчатся вперед. Основная задача — добраться до артиллерии, не будучи сбитыми. А со стен сбрасывают толстые канаты, по которым вниз лезут крысы. Подземных червей, больше похожих на гигантских гусениц, отсюда не видно, но уверен, они уже проходят под землёй, устремившись к противнику. Среди них есть и те, что модернизированы ради уничтожения паратанков. У каждого внутри по порции двух алхимических составов, что выплёскиваются наружу через специальное отверстие. По отдельности смеси довольно безобидны, но вместе образуют вещество, моментально состаривающее металл, превращая сталь в трухлявую ржу. Согласно идее Икара, черви должны атаковать станки снизу, выплёскивая алхимию им на гусеницы и леднища. Органику данный состав не затронет. Но вот техника будет уничтожена. Подобных модифицированных «Химера» около сотни. По идее, должно хватить на большинство пара танков, если каждая достигнет цели. Вцепившись в камень руками, жду реакции противника. Из-за дыма нас не должно быть видно, так что высовываюсь в проем между зубцами. Это Тескану хорошо с его артефактами, что прикроют и от пули, и от большинства заклинаний. Все остальные, включая меня, стараются укрываться за зубцами стены, что защитит хотя бы от шального свинца с вражеской стороны. Впрочем, пока те заняты в основном огнем по костяным драконам, две трети которых уже истреблены, а оставшимся, несмотря на дымовую завесу, осталось недолго. Но спустя считанные секунды от леса доносятся испуганные вопли, интенсивность которых быстро нарастает. Крысы добрались до своих целей, принявшись за пехоту. Снова своим приземляются снаряды, на этот раз упав в метрах в 100 от укреплений. А впереди нарастает вал диких воплей, который быстро катится по лесу. Черви и крысы наслаждаются свежей плотью, что в таком изобилии имеется поблизости. Судя по вспышкам стихийных заклинаний и частой стрельбе, противник пытается защищаться. Но весьма проблематично попасть из винтовки в мелкую крысу, шныряющую среди деревьев, и ещё сложнее в червя, что показывается из-под земли на считанные секунды. На задворках сознания проплывает мысль о том, что нам повезло. У магав противника не было материала и времени, чтобы подготовить свой набор химер и некроконструктов. В противном случае мы бы столкнулись сейчас с куда более серьёзным противодействием. Хотя Как знать? Возможно, полковник просто не счёл нужным настолько детально готовиться к штурму города. Стоит отдать должное их командованию. Когда сзади с грохотом начинают рваться артиллерийские снаряды, разнося в клочья батареи, до них доходит смысл происходящего. Разом грохочет с десяток танковых орудий и стену трясёт от прямых попаданий. Они не могут толком прицелиться через дым, поэтому просто бьют в нашем направлении. Наведясь под приблизительным углом, следом в воздухе появляется пара громадных огненных смерчей, что мчатся к стене. Сверкают молнии, пролетают сгустки плотного чёрного тумана, накрывающего часть стены, а около одного из участков внезапно начинают расти самые настоящие деревья, раскалывающие камень. Покосившись в сторону солдат, от которых чёрный туман оставляет лишь скелеты, Тескн перевешивается, смотря вниз. «Какого драного рицера? Это еще что такое?» Тоже наклоняюсь, оценивая ситуацию, и понимаю, что стволы деревьев поднимаются и под самой стеной на приличном ее участке не меньше тридцати метров. Камень осыпается вниз, не выдерживая напора, а они упорно прут дальше, уже создавая трещины. «Очистить опасный участок! Назад!» В ополе Рифнера дублирует кто-то из сержантов, И бойцы принимаются разбегаться в стороны. Правда, успевают не все. Десятка-полтора человек летят вниз вместе с осыпающимися камнями. Со стороны леса снова слышится вопли, но на этот раз тональность больше напоминает боевой клич. Гудят трубы, подавая сигнал к атаке, а судя по отдельным доносящимся выкрикам, офицеры пытаются направить своих солдат вперёд. Среди дыма проглядывается силуэт уцелевшего паратанка, который прямо на ходу выпускает в стену ещё один снаряд. Огонь! Не дать им подобраться. Два взвода к пролому, занять позиции. Приказы Рифнера снова дублирует сержант, и со стороны второй линии обороны к бреши бежит несколько десятков бойцов в серых мундирах. Над головой свистит пуля. Какая-то часть вражеской пехоты вслепую ведёт огонь по стене. За какие-то секунды ситуация превращается в полноценный хаос, к счастью, пока еще управляемый. Эйкор пускает в ход нотную комбинацию, гася еще один огненный смерч, летящий прямо на нас. А Тескант ставит щит, закрываясь от сверкающего фиолетового шара. Бьют заклинаниями и остальные маги, присутствующие на стене. Здесь их не меньше десятка. Грохочут орудия танков, Часто бьют винтовки, а в дому уже хорошо различимы фигуры солдат, остервенелым чащехся вперёд. Некоторые прямо на ходу валятся вниз, рысы всё ещё продолжают свою работу. У одного прямо на моих глазах отрывает ногу червь, и тот, дико крича, падает на землю, бросив оружие и схватившись обеими руками за обрубок, из которого хлещет кровь. Но всех химеры точно не перебьют. какая-то часть доберётся до пролома. Внизу начинает работать пулемёт, выдающий одну за другой очереди, но его сразу же накрывает выстрелами экипаж паратанка, выбравшийся из завесы и получивший возможность нормально прицелиться. Их собственный пулемёт короткими очередями работает по стене, выбивая каменную крошку и заставляя бойцов укрываться за зубцами. Неокраконструкта, тескан, запускай. Бросивший на меня яростный взгляд профессор кривится, но вместо ответа укладывает пальцы левой руки на артефакт связи. Через несколько секунд к пролому отправляется строй шахтёрских конструктов, вооружённые кирками мертвяки, наш последний резерв, если не принимать в расчёт солдат. Какое-то количество химер и конструктов имеется на остальных участках обороны, но основная масса стянута сюда для отражения главного удара. Жутко кричит солдат в метрах в 5 от меня. Пуля ударила в челюсть, разворотив её, и бедолага вопит, захлёбываясь собственной кровью. А внизу некроконструкты вываливаются навстречу атакующим и на какое-то время останавливают их продвижение, позволяя крысам и червям забирать жизнь врагов. Наши стрелки, получив возможность, засыпают сгрудившихся бойцов противника пулями, и их число быстро редеет. На какой-то промежуток времени кажется, что атака будет успешно отбита, но в строй конструктов, что уже сцепились с уцелевшими пехотинцами, врезаются сразу три пара танка, а из дыма выкатывается новая волна атакующих, насаживающая мертвяков на штыки и расстреливающая в упор. Если войдут внутрь, нельзя дать им захватить плацдарм. Штаб, доставить записку. Нам нужен ещё один батальон, чтобы сдержать наступление. Вистовой, забрав кусок бумаги у Рифнера, бросается вниз по лестнице, а я пробую задействовать Айван, потянувшись к хлебу в желудках солдат противника. Не сразу, но у меня получается, и десяток атакующих валится на землю. Большее число охватить разом не вышло. Следующими пробую накрыть экипаж одного из паратанков, но талант не чувствует ничего внутри железной коробки. Матерюсь недобрым словом, вспоминая защитные артефакты и, развернувшись, окидываю взглядом солдат, держащих позицию около бреши. Часть ведет огонь, но как минимум трое удирают со своего места. Вижу, как со своего места поднимается офицер, пытающийся их остановить, и почти сразу падает срезанной очередью танкового пулемета. В бегство сразу же обращается еще несколько человек. Кричу им, приказывая остановиться и тянусь к револьверу, но раньше, чем успеваю открыть огонь, их достают атакующие. «Да ради болотных халтов! Откуда у них маги леса?» Услышав вопль Тескана, снова поворачиваюсь к атакующим и обнаруживаю, что следом за пехотой движется несколько десятков трехметровых фигур, напоминающих деревья. Спустя секунду понимаю, почему возникло такое впечатление. По сути, это они и есть. Вернее, конструкты, составленные из них. Не знаю, как их слепили и кто это сделал, но судя по крику профессора, такого не ожидал и он сам. Лаер, бей огнём, ну же! Орущий Икер сам пускает в ход нотную связку. Судя по пылающим символам, целиком состоящую из специализированных нот, и настрой атакующей пехоты, обрушивается ревущая огненная плеть. Около самой земли её встречает взметнувшийся зелёный щит, в который превратилась растущая трава, и удар пропадает в туне, накрыв лишь несколько десятков солдат и лишь пару древесных конструктов. Удар Тескана, похожий по своей мощи, наносит не больше ущерба, а самого мага явно смогли идентифицировать в качестве цели. Улемётная очередь бьёт в лицо, и пули визжат, бессильно отлетая от невидимой преграды. Артефакты срабатывают, отклоняя свинец. Снова бросая взгляд в пролом, я обнаруживаю, что первые солдаты противника уже врываются внутрь. С перекошенными лицами бегут прямо на вторую линию укреплений, один за другим падая на землю под плотным ружейно-пулемётным огнём. Похоже, химеры Тесканы напугали их настолько, что те готовы на всё, что угодно, лишь бы убраться от них подальше. Уезд даже единственный путь ведёт прямо на позиции противника, откуда по ним в упор ведут огонь. Ситуация меняется, когда вместе с пехотой в пролом врываются деревья. Этих не берут пули, и за ними быстро формируются группы солдат. Рявка и Трифнер, приказывая части бойцов накрыть их огнём с внутренней стороны стены, где они открыты, и пули быстро прореживают ряды атакующих. Но внутрь врываются новые и новые, а мы сами тоже оказались открыты огню противника. Рядом бьёт из винтовки Джоэл. Хруацина подхватывает оружие одного из погибших солдат, тоже открывая огонь. Мы же с Кансом пробуем использовать айваны. У меня выходит прикончить два десятка пехотинцев, а Танфой превращает в кровавое пюре одного из офицеров, что пытается командовать атакой. Но этого всё равно слишком мало. Тескан с Эйкером заняты тем, что обрушивают куда более масштабные удары по атакующим снаружи, стараясь максимально сократить число древесных конструктов. Неизвестные маги активно сопротивляются. Бросив взгляд за стену, я вижу новые живые деревья и замечаю травяной щит, что вздымается навстречу очередному удару Тескана. Что радует, судя по доносящимся истошным крикам, и меры Тескана продолжают делать свое дело, А маги противника сейчас сосредоточены больше на штурме, чем на защите своей пехоты. В какой-то момент количество ворвавшихся в пролом солдат становится критическим, и когда первая пара древесных конструктов добирается до второй линии укреплений, бросившись на их защитников, ситуация резко меняется. Следом за деревьями до позиции добираются и пехотинцы, начинается рукопашная свалка. а новые атакующие, не натыкаясь больше на кинжальный огонь, бросаются вперед. «Гранаты! Не дайте им закрепиться! Четвертый взвод вниз! Занять брешь!» С внутренней стороны стены вниз летят гранаты, рвущиеся на земле, а по ступенькам уже бегут выполняющие приказ Рифнера бойцы. Но это все равно, что мертвому при парке. Эти парни однозначно прорвут нашу оборону. Со второй линии обороны уже начинают разбегаться серомундирники, и я опасаюсь, что подходящие подкрепления точно так же обратятся в бегство. А судя по тому, что пулемёты, размещённые в укреплённых домах позади земляных укреплений, всё ещё молчат, расчёты тоже покинули свои позиции. Повернувшись к Рифнеру Рявкову, я вниз: "Надо восстановить порядок". Глянув на Канца, что с искаженным лицом снова бьет Тайваном, выдаю еще пару фраз. «Прикрывай Тескана и Эйкера со спины! Не дай им погибнуть, иначе все сдохнем!» Вытаскивая на ходу револьвер, мчусь по лестнице и едва не падаю, машинально качнувшись в сторону, когда рядом свистит пуля. Не вижу стрелявшего, но все равно задействую нотную связку, формируя сферы льда и посылая их во вражеских солдат, бегущих вниз среди клочев дыма, которые сюда приносит изменившийся ветер. Спустя несколько секунд уже спрыгиваю на землю и почти сталкиваюсь с солдатами в красном мундире. Зачем их переодели в народную форму, чтобы отличать от наших бойцов? Пока мысли молнии проносятся в голове, уклоняясь от удара штыком и выпускаю ему пули в лицо. А сзади грохочет Лоун Джойла, парень тоже кого-то подстрелил. Обернувшись, кричу ему и стремглав бежим к укреплениям. На ходу использую ещё одну комбинацию, выпаривающую из людей воду, и группа вражеских бойцов с иссушёнными мумиями оседает вниз. Нас, правда, тоже замечают. Рядом пролетает несколько пуль, а ещё одна цепляет правую руку Джойла. Спасает только то, что стрелки ведут огонь на ходу, и находяй среди обрывков домовой завесы, Что мешает им целиться? Перемахнув через земляное укрепление, обнаруживаю здесь десяток затаившихся солдат в серых мундирах, что испуганно смотрят на меня. Какого рецера тут развалились? Гранаты есть? Кто старший по званию? Джоэл, перегнувшись через бруствер следом за мной, с ире поглядывает бойцов, и один из них неуверенно делает странный жест рукой. Я, сержант Мичсел. Гранаты имеются по две на человека. Тогда вперёд. Сначала бросаете по гранате, потом открываете огонь. Постарайтесь подорвать древесных конструктов, чтобы пехота не смогла ими прикрываться. Молодой паренёк слева от меня изумлённо напуганным голосом тянет: "С ними саможивший лес. Как мы можем ему?" Рявкную, перебивая его. "Это обычная магия, сожри тебя, Харк. Такая же, как создание химеры леогненного потока, только в другой области. Этих тварей делают маги, их можно убить. Вперёд! Выполнять приказ!" И ещё секунду они колеблются, но в конце концов сержант начинает движение, а следом за ним по широкой траншее бегут и остальные, на ходу доставая гранаты. Смещаюсь в другом направлении, прислушиваясь к кухоющим взрывам за спиной. 10 бойцов это мало. Так-а так у них же тормозить. Нам нужны ещё люди. К моему разочарованию, за поворотом больше не оказывается ни одного солдата. Остальные успели сбежать. Матерять голос, прикидываю, что делать. А забравшийся на кромку бруствера Джоэл, прицелившись, выпускает одну за другой три пули из лоуна. Когда по нему открывают ответный огонь, скатывается вниз. «Эти деревяшки и зажигательных пуль не боятся, Орн! Что делать станем?» Тоже высунувшись за бруствер, бросаю быстрый взгляд наружу и понимаю, что ситуация совсем маховая. Внутри не меньше нескольких сотен солдат противника которые быстро прибывают, а с ними, как минимум, десятка 2 деревьев, половина из которых уже добралась до траншей и добивает остатки бойцов, которые остались на месте, либо просто не успели сбежать. Около пролома продолжают рваться гранаты. Защитники стены пытаются затормозить продвижение противника. Но, как я понимаю, текущими силами ситуацию точно не переломить. Но во слышатся взрывы снарядов, и приличный кусок стены осыпается, оставив только основу. Танкисты всё-таки раздолбали ещё один участок. Бросив взгляд на Джоэла, киваю в сторону ближайших домов. Туда. С третьим подкреплением и убедимся, что они на самом деле пойдут в атаку. Выбравшись из траншеи, рывком вчимся к проулку, пробегая между двумя зданиями. Визжат пули, рикошетящие от каменной кладки, но нас не цепляет. Хотя у Джойла расплывается красное пятно на правой руке от старого ранения, но, судя по тому, что парень не жалуется, там ничего серьёзного. Миновав десятка 3 домов, выбираемся на улицу, где сталкиваемся с колонной вооружённых людей в гражданской одежде. Притормозив, машинально готовлю связку для массового удара огненными сферами, не понимая, кто точно перед нами, но почти сразу слышу знакомый голос. Как там ситуация? Видели бегущих солдат, что-то кричащих, прожевший лес. Повернувшись к Сарту Давану, который против своего обыкновения не улыбается, с облегчением выдыхаю. Это городское ополчение, сформированное Холтом. Там просто древесные конструкты, созданные магией. Эти долбёные трусы оставили позиции, бросив остальных на смерть. Парень бросает чуть озадаченный взгляд в сторону стены, от которой доносятся звуки боя. Это и ты сможешь их остановить? Маги справляются. На мне сходятся десятки глаз, и мозг лихорадочно пытается придумать верный ответ. Нельзя дать понять им, что Тескен и Эйкер, несмотря на свой опыт, не совсем понимают, как уничтожить нового противника. Не говоря уже про остальных магов. Насколько я видел, никто не смог пробиться через щиты, выставляемые противником, или нанести эффективный удар по древесным конструктам. Весь рон наносила только пара ветеранов, но и у тех это выходило не лучшим образом. Замечаю булочную, расположенную чуть дальше по улице, и в голову приходит мысль, что внутри городских стен никого из вражеских магов щитов пока нет. Они сосредоточены на прикрытии атакующей пехоты. А значит, есть шанс одолеть созданные ими конструкты либо вывести их из строя. Да, я могу их остановить. А если у вас найдутся гранаты, это можно будет сделать намного быстрее. Сколько с тобой человек? Батальон? Разбейтесь по ротам и готовьтесь к контрудару в направлении бреши. Сарт, чуть помедлив, принимается отдавать команды. А я тянусь Айванов ко всему хлебу, что есть в булочной. После ночных тренировок все получается несколько проще, чем раньше. И спустя 30 секунд посреди улицы уже возвышается громадный шар из плотного теста, который подкатывается ближе к нам. Только вперёд. Когда обнаружите противника, не высовывайтесь. Свижите огнём и ждите, пока они пошлит вперёд конструктов. Как только я их выведу из строя, забрасывайте гранатами. Даванны кивает, передавая приказ дальше по цепочке, и мы выдвигаемся вперёд. С атакующими солдатами сталкиваемся уже через пару зданий. Группа, человек из 40, начавшая продвигаться вглубь города. Воздух наполняется звуками стрельбы, а по мостовой в нашу сторону споро шагает пара деревьев. Оторвав два солидных куска теста, формирую из них шары меньшего размера и быстро качу их по брусчатке в направлении противника. Когда до конструктов остаётся пара метров, меняю состояние теста на жидкое и облепляю ноги. У каждого из объектов по 5-6 нижних конечностях странного вида. позволяющие относительно комфортно передвигаться. Как только тесто слепляет их вместе, снова меняя его состояние на полностью сухое и максимально спрессованное. Ноги подтягиваются друг к другу, и один из конструктов шумно падает на мостовую, а вот второе дерево остаётся стоять, покачиваясь на месте. Рядом раздаётся вопль Сарта. Гранаты! И я укрываюсь за стеной, прислушиваясь к взрывам. Когда они затихают, выглядываю. Оба конструкта успешно размолочены на части. Поворачиваюсь к парню, чтобы понять, почему он не отдал приказ о наступлении, и понимаю, что тот изумленно смотрит в небо. Подняв глаза, застываю сам. Над стеной проплывает громадное создание, напоминающее гигантского дракона с размахом крыльев в тридцать-сорок метров. Только этот... В отличие от наших некроконструктов, онностью состоит из деревьев и растений. Тяжело выдохнувший Джоэл, только что закончившей перевязку руки, озвучивает риторический вопрос. Что это за тварь такая, рыцаря мне под ноги в дождливый день? Примечание. Одно из моих редких обращений к читателям в тексте книги. У меня есть просьба. Если вам нравится серия, то поддержите её. Оставьте комментарии под первой частью. И секрет, что когда цикл полностью завершён, то основная масса комментариев приходится на его финальную часть, а под первой концентрируется негатив. Люди, которым всё нравится, просто молча уходят на следующую часть. Буду крайне благодарен, если вы оставите комментарий под первой книгой цикла и поддержите его.